Северная Корея. Коммунистическая Корея – абсолютно уникальное явление в мире глобализации. Здесь нет Макдональдсов и Кока-Колы, нет джинсов, интернета и спутникового телевидения. Попасть сюда непросто, поскольку КНДР – одно из самых закрытых государств мира, а после возвращения в РФ кажется, что побывал в каком-то другом измерении. К иностранцам корейцы относятся с некоторым недоверием. Мобильник изъяли прямо в аэропорту. С первого шага чувствуешь на себе настороженные взгляды людей. Белый человек, даже в Пхеньяне явление достаточно редкое, в каждом виде потенциального американского шпиона. Год назад группу студентов из Московского института Азии и Африки забрали в милицию, едва они вышли на улицу из отеля. Просто их поведение показалось подозрительным окружающим. И даже глядя на портреты Маркса и Ленина, которые много десятилетий висят на центральной площади Пхеньяна, дети удивляются и спрашивают, что это за белые дьяволы. Как живут обычные люди? В целом, конечно, довольно бедно, но голода нет. Государство обеспечивает всех самым необходимым – жильем, бесплатным образованием и медициной. Нуждающимся дают продовольственный паек и одежду, так что умереть от недоедания и холода при всем желании невозможно. А материальное благополучие, производство водопада товаров в Корее мудрость считают отнюдь не самым главным. Одеваются все довольно однообразно, кто побогаче ходит в костюме, кто победнее в рабочей спецовке. Популярны куртки и френча оля Ким Чен Женщины часто носят национальные платья. Мобильной связью пользуются лишь немногие партийные чиновники. Частных автомобилей нет вообще. Везде в городе и в метро из динамиков играют военные марши. На улицах тусуется масса подростков, очень похожих на гопников. Правда, сложно определить, гопники они или просто так выглядят. Пьют в Хиньяне отличное светлое пиво Тедонган. По вкусу чем-то напоминает Хайнекен и темное разливное с привкусом кофе. Любимый тост, естественно, за здоровье товарища Ким Чен Ира, пьют стоя. Водка не такая крепкая, как наши, 27-30 градусов. Лучший сорт называется Сангак. Нажираться до свинского состояния не принято, и пьяных на улицах не видно. Милиции на душу населения значительно меньше, чем в РФ. Наркомания, организованная преступность, коррупция отсутствуют в принципе. Криминал ограничивается мелкими бытовыми кражами и драками. Тюрем нет. Есть высшая мера. Расстреливают на стадионах и показывают это дело по телевизору. И система трудовых поселений. Пхеньян настоящий рай по сравнению с загаженными российскими мегаполисами. Очень чистый воздух. По площади парков на душу населения занимает первое место в мире. Прямо в городе водятся белки и фазаны, которые совсем не боятся людей. Во время войны 1950-1953 годов американцы полностью разрушили город, и корейцы отстроили его заново по единому архитектурному плану. Широкие улицы, высотные здания, дворцы в традиционном корейском стиле, множество монументальных сооружений – На берегу реки Тедон стоит 170-метровый монумент идей Чучхе, единственный в мире памятник идеологии. Это колонна в виде факела со смотровой площадкой наверху. Сверху видно весь город. Прямо напротив, на другой стороне реки, гигантская бронзовая статуя Ким Ирсена, которой постоянно возлагают цветы. Сегодняшнее состояние северокорейского общества больше всего напоминает послевоенный сталинский СССР с мощным культом вождей и армии, патриотизмом в идеологии. Повсюду висят портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, в каждом вагоне метро, в учреждениях и на улицах. Говорят, что во время пожара портреты вождей первым делом выносят из дома. Практически все носят значки с изображением Ким Ир Сена. Статуям руководителей полагается кланяться в пояс. За оскорбление вождя по закону полагается смертная казнь. Этот культ связан с традиционной конфуцианской философией, в которой нация понимается как большая семья, а руководитель как отец, которому нужно беспрекословно подчиняться. Идеология чучхе по-русски самостоятельности – это такой национал-социализм, корейского образца. Один из официальных лозунгов трудовой партии Кореи – «нация превыше всего». Основной ценностью считается самостоятельность страны и народа, ради которой стоит пожертвовать и жизнью, и материальным благополучием. Корея долгое время находилась в зависимости от более сильных держав, а с конца XIX века – под прямой японской оккупацией – Люди веками жили с мечтой о независимости, поэтому после изгнания японцев и американцев Ким Ир Сен сделал это понятие главным принципом всей идеологической системы. В результате сегодня Северная Корея осталась единственной страной в мире, полностью независимой от США и транснациональных корпораций. Ким Чен Ир проводит военно-ориентированную политику «Сонгун», Можно обойтись без сахара и конфет, но нельзя без оружия и патронов. Главной движущей силой общества теперь считается не пролетариат, а армия. Численность вооруженных сил Кореи – миллион человек, как в России. При поступлении на службу солдаты дают клятву умереть за вождя. По праздникам в Хиньяне проводят парады и факельные шествия, в которых участвуют сотни тысяч людей. В обществе – культивируется боевой дух, людей учат быть в любой момент готовыми к войне с американцами. Слободан Милошевич и Саддам Хусейн пытались в свое время идти на уступки США и НАТО. Ким Чен Ир выбрал иную линию поведения, наступательную, заявив, что КНДР в ответ на враждебные действия готова нанести по США ядерный удар. Руководитель учит ответить на нападение врага возмездием, а на тотальную войну тотальной войной. Как напоминание для американцев, на реке Тедон стоит захваченный корейскими моряками в 1968 году корабль-разведчик «Пуэбло». Корейцы заставили американцев принести официальные извинения, единственный случай в истории США, и только потом отпустили домой команду. «Пуэбло» оставили у себя как трофей. Американцы предлагали миллиард долларов за его выкуп, но корейцы отказались. Сегодня поэбла это музей, открытый для всех. Экскурсоводом до сих пор работает матрос, 36 лет назад участвовавший в захвате корабля. К русским корейцам относятся хорошо, несмотря на все предательства последних 20 лет. В 30-е годы немало наших солдат погибло, помогая армии Ким Ир Сена освобождать страну от японцев. Когда везде в Восточной Европе монументы советским солдатам разрушали и уродовали, Ким Чен Ир приказал увеличить существовавший скромный памятник в размерах и выполнить в граните. Жест, достойный настоящего вождя. По корейскому телевидению из новых российских фильмов я видел мелодраму «Любить по-русски», сериал «Звезда» и «Войну» Алексея Балабанова. Последний фильм пользуется у корейцев огромной популярностью. Мы увидели, какие в России коррумпированные чиновники, а главное, что нельзя верить ни одному слову людей из Запада, они пойдут на все ради денег. Мы увидели, что в России нет хозяина, это очень плохо. Здесь так и не смогли понять, как легко русские предали всех своих союзников по социалистическому лагерю. Когда бывший глава ГДР... Эрих Хоннекер в 1991 скрывался в Москве от преследований на родине, корейцы предлагали ему убежище у себя в стране, но Горбачев отказался отпустить его. Корейцы до сих пор удивлены, почему он же был верный, абсолютно лояльный Москве человек. Предательство, отказ от собственных идеалов считается здесь, как и везде на Востоке, текчайшим преступлением. Одна из причин падения Советского Союза, слывшего могучей державой, и прекращения существования вслед за ним социалистических стран Восточной Европы, кроется в том, что эти страны идеологически переродились. Здоровый взгляд людей на жизнь был отравлен буржуазным ядом. Советский патриотизм, сделавший людей столь сильными, был отравлен буржуазным идеализмом и буржуазным взглядом на жизнь, и некогда могучая Россия рухнула, как песчаный замок», — говорит Ким Чен Ир. Коммунистической Северной Корее уже почти 60 лет. Но, как ни странно, нет никаких признаков застоя и разложения. Ни окуджав, ни Высоцких, никаких диссидентских посиделок на кухнях и гнусных кинокомедий. В чем разгадка стойкости корейцев? То ли народ другой дисциплинированный и неприхотливый, в отличие от расслабленных русских, то ли постоянное внешнее напряжение, необходимость быть готовыми к войне, сплачивает нацию. В любом случае, я не завидую американцам, если они все-таки попытаются разобраться с этой частью оси зла. Андрей Дмитриев, апрель 2004 года.